Второе. Похоже, я нырнул лицом вперёд, потому что очнувшись, обнаружил, что к моему распухшему носу прилеплен пластырь. Я лежал на спине, верхняя половина моего торса была схвачена каким-то корсетом. Каждый вдох отзывался в груди слабой болью, но в целом дышалось на удивление легко, совсем как на Луне. Я подвигал руками, затем поднял их по очереди и не ощутил, что выжимаю гирю. Ну точно, как на Луне. Куда подевалась земная тяжесть? Гравитация в вашей палате уменьшена, донёсся до меня приятный женский голос. Вам повезло. В нашей клинике Осталась лишь одна гравитационная установка, да и так глючная, но и пыли же на ней было, но её привели в порядок. У потрясающе. Я понимал каждое слово. В самом деле, отозвался я ни к чему не обязывающей фразой. Хотели сдать в музей, но оставили специально для вас. Вам ведь удобно? Более чем, почти не солгал я. Но где вы? Повернул головой никого. Просторная по меркам лунной базы комната, почти без мебели и начисто лишённая окон. Посредине её койка. А на койке я, в пижаме и корсете. "Вам не следует двигаться", тотчас раздался прежний мягкий голос. "Странно, что вы отключились не сразу после посадки. Было очень больно?" "Рёбра?" спросил я. "Четыре сломаны." Ещё в двух трещины. Кроме того, у вас небольшие проблемы с позвоночником. Это пройдёт, если вы будете лежать и не двигаться. Я тотчас поступил наоборот. Пошевелил сначала пальцами рук и ног, затем попытался согнуть ноги в коленях. Ура, они слушались. Кажется, проблема с моим хребтом действительно относилась к небольшим. "Где вы?" повторил я. В ординаторской. Мне выделили специальный закуток. Не беспокойтесь, я с вас глаз не спущу. Вы у нас особый пациент. Кстати, вы правда свалились с Луны? Почти правда. Я хотел было добавить, что свалился я с орбиты, а с Луны всё-таки прилетел, но решил, что с уточнениями можно повременить. У вас странный акцент. Она рассмеялась. А вы представьте, чего стоило найти медсестру с филологическим образованием, да ещё с тягой к архаичной лексике и грамматике, а не с ног сбились. Кто они? Императорские медики, конечно. Пришлось подключить личное сыскное бюро его величества. Ну, они искали, искали и вот нашли меня. Это прозвучало не без гордости. Моя сиделка была чрезвычайно довольна собой. И тут я чего-то не понял. То ли она горда тем, что ухаживает за лунатиком, то ли рада, что на неё вообще обратили внимание и даже выделили специальный закуток. Но император, его величество, однако, ещё недавно до земной политики мне было примерно столько же дела, сколько до крабовидной туманности. Я твёрдо знал, что на земле по-прежнему живут люди, существует какая-то цивилизация, и этого мне было достаточно. Насколько мы на Луне могли судить, 3 века назад здесь не случилось никаких жутких катастроф, просто земля перестала выходить на связь. Почему? Загадка. Возможно, после отправки последней волны переселенцев в иные галактические миры у землян угас интерес ко всему, что находится за пределами их родной планеты. А мы, в свою очередь, привыкли обходиться без них. Что нам оставалось делать? Средств сообщения с Землей помимо радио мы не имели, если не считать единственного и притом весьма древнего кораблика, рассчитанного на двоих кораблей. Отправиться в нём на землю было теоретически возможно, если подлатать посудину как следует, вернуться назад никоим образом. К тому же 307 лет назад нас на лунной базе было намного больше, чем двое. Добровольцев не нашлось. Начальство сказало нет, и тема была исчерпана. Персонал станции согласился ждать, когда о нём вспомнят. Рождались дети, а взрослые старели. Кораблик тоже состарился и был выброшен на свалку. Свалка на Луне и свалка на Земле две разные свалки. Особенно если кораблик защищён от солнечного ветра в валом кратера. Микрометеоритная коррозия, в отличие от коррозии в кислородной атмосфере, крайне неспешна, и если в корабль не ударит метеорит крупнее песчинки, то его, в принципе, можно будет оживить и через несколько столетий. Всё дело в наличии запасных комплектующих, в желании и ещё во времени, которые вы готовы оторвать от своей жизни ради исполнения этого желания. Я возился с корабликом без малого 2 года. Альтернативу у меня имелось, но очень уж тоскливая состариться и умереть на Луне. Вероятно, раньше положенного срока и скорее всего предварительно сойдя с ума. Не лучше ли рискнуть, отправившись на землю внутри жестянки, в которой не уверен, и при том зная об искусстве пилотирования лишь по видеоматериалам? Вот и я решил, что лучше. Все это я кратко изложил медсестре и только потом догадался спросить. «Как вас зовут?» «Джоанна, а вас?» «Я назвался». «А титул забыли?» Тут я вспомнил первого встреченного мною землянина и его бред насчёт баронства. Боюсь, что у меня нет никакого титула. Вот как в голосе моей сиделки послышалось разочарование. Жаль, значит, вы простой дворянин, как и я. И даже не дворянин. Как такое может быть? Теперь я уловил испуг в голосе Джоаны. Обыкновенно. Среди моих предков я, имея в виду земных предков, не было знати. Была бы, я бы, наверное, знал. А на Лунет титулы и подавно были не в ходу. Я не видел Жуану, но мог бы поклясться, что она выторочила глаза. Как так? Не в ходу? Вот так. Зачем они нам? Для точного определения социального статуса индивида отбарабанила она явно заученное, и что «Неужели у вас на Луне? Я хочу спросить, кто же у вас там командовал?» «Начальник лунной базы», — естественно, — ответил я. «Пока было над кем начальствовать». «Только не говорите мне, что он был простым дворянином», — фыркнув, заявила Джоанна. «А я и не скажу, потому что он им не был. Кстати, он не был и бароном, графом, маркизом, герцогом, королем и императором. Курфюрстом и шахиншахом тоже». То есть он был простолюдином? Я подтвердил. Но как же он командовал? Обычно голосом и знаете, действовала повисло молчание. Жуана переваривала информацию. Кажется, в специальном закутке случилось несварение. Потом она заявила, что такого не может быть, и, о нет, она не обвиняет меня в лжи. Я ещё не в себе, раз несу такую чушь. после чего сказал, что оставит меня в покое, чтобы я как следует выспался. Жаль, спать мне не хотелось. Я чувствовал себя настолько хорошо, насколько может чувствовать себя человек с несколькими переломанными костями. А у Джоаны был очень милый голосок. «Да черт меня побери, даже если бы она оказалась визгливой, сиплой или шепелявой, если бы от ее громового баса сотрясались стены, все равно я слушал бы ее с удовольствием». Женский голос, он кое-что значит для мужчины, который несколько лет не слышал вообще никаких живых голосов. Синтезированная речь не в счет, подлинной жизни в ней не больше, чем витаминов, в целлюлозе. Еду мне принес робот и едва не уронил поднос, оказавшись в помещении с лунной тяжестью. Но справился, пожелал мне приятного аппетита и отбыл неуверенным строевым шагом, то и дело норовя взмыть к потолку. Пища оказалась странной на вкус, но мне она определенно понравилась. По сравнению с продукцией лунных оранжерей и синтетикой, эта еда была поистине царской». Если меня будут держать при пониженной тяжести и каждый день так кормить, жить можно. Да чего там, просто здорово. И я подумал о тех, кто остался лежать в реголите на кладбище близ лунной станции, ни разу за всю жизнь не попробовав настоящей земной пищи. И вспомнил, как медленно угасала Хелен, не от болезни, несмотря на обширный их букет, диагностированный оставшейся в строю медтехникой. Болезни были лишь следствием. Как многие до нее, Хелен умирала от отвращения к жизни. Люди общественные и при том относительно разумные насекомые. Им необходимо иметь или хотя бы придумать какую-то цель. Одна придумка возникла сразу, очень-очень давно, ждать. Просто ждать и в конце концов дождаться – Ведь не может же быть, чтобы люди на Луне оказались более ненужны землянам и ждали. Но выяснилось, что ожидание не цель. И самосохранение маленькой лунной колонии тоже не цель. Мы завидовали первопроходцам, отбывшим покорять новые планеты у далеких звезд. Эти люди имели настоящую цель и достаточно упорства, чтобы достичь ее. Мы же могли лишь помочь. поддерживать аппаратуру в рабочем состоянии. Все 307 лет автономного существования лунной базы численность её персонала понемногу сокращалась. Детей рождалось всё меньше, а взрослые всё чаще умирали раньше срока. Хелен не внесла ничего нового в историю медицины. Я сам не заметил, как уснул с мокрыми глазами. Следующий день оказался самым скучным в моей жизни. Жуана была на месте, но отказалась поддерживать разговор, сославшись на занятость. Кормёжка по часам, уколы надо полагать вакцины от множества земных инфекционных хвороб, плюс общеукрепляющие снадобья. Короче говоря, нудные процедуры и никаких посетителей. А лишь больничные роботы сновали туда-сюда. Один из них, не справившись с низкой гравитацией, всё-таки грохнулся на пол, и этот инцидент немного развлёк меня. Жаль, что механический уродец не поломал своих коленчатых ходулей. Могли бы хоть какие-нибудь фильмы мне показать, жалко им, что ли? Или медперсонал забыл, что я 307 лет? Нет, лично я-то меньше, но всё равно ужасно много. Не имел никаких новостей о Земле. И как же жалел о том, что прародина человечества в видах экономии, энергии избавилась от всенаправленных антенн-вещательных станций лет, этак, тысячу назад. К вечеру я затасковал. Разозлился и начал звать Джоанну. Звал я ее долго и протяжно. Но то ли она обладала колоссальным терпением, то ли выключила звук. Оказалась первая. Но я все-таки певел. Переупрямил. Пусть мои голосовые связки не привыкли к таким упражнениям, но вы посоревнуйтесь в настойчивости с тем, кто 2 года изо дня в день чинил древнюю рухлядь, чтобы свалиться с луны. Наверняка проиграете. Каната звалась. Я мог бы поклясться, что в её голосе звучали и досада, и жалость, и испуг, всё сразу. Плюс ещё малые талика и высокомерие, но это так, вроде специй. И я прорычал в ответ: "Я что, в изоляторе?" "Конечно", ответила она, "по двум причинам". "Вот как?" перебил я, понимая только первую опасность эпидемии. "Слушайте, девушка, я же говорил вам, не было у нас на лунной базе никаких эпидемий. Там с этим строго". "Это вы так говорите. А вы не верите?" «Кстати, тот тип, который угрожал мне, он тоже изолирован?» «Никакой он не тип, а барон. Да хоть Микадо. Он же мог заразиться от меня». «Вот видите, вы сами допускаете такую возможность». Джоанна отключилась, прежде чем я успел высказать ей свое мнение о ее манере вести диспут. Некоторое время я пытался вновь вызвать ее на связь, затем прекратил это глупое дело и призадумался. Какой какую информацию я всё же получил. Для начала, санитарно-медицинская тема и впрямь не лишняя. Если я и не являюсь носителем опасной бациллы или вируса, то запросто могу являться удобной мишенью для этих самых вирусов и бацилл, только зимних и притом новых штаммов. Но Жуана проговорилась о наличии не одной, а двух причин, ну, где вторая включив логику, я перебрал несколько вариантов ответа, начиная с фантастических. И остановился на самом очевидном. Я не вписываюсь в структуру земного общества, причём настолько, что лучше меня запереть и посмотреть, что будет. Может, впишусь. А если нет, то тут тоже возможны варианты. Меня могут оставить здесь надолго, а то и навсегда, поскольку я являюсь носителем редкого социального недуга и социуму опасен. Душевный недуг нередко ведет к асоциальному поведению, а если душевного недуга нет, то его можно назначить, вписав в диагноз то, что удобнее. А вось со временем поправлюсь и приму этот мир таким, каков он есть». в противном случае пациент ведь может и скончаться от последствий внутренних повреждений, полученных при нештатной посадке. Печально, но вполне объяснимо. Что это за лечебные учреждения, где люди никогда не мрут? Не бывает таких лечебниц, будь они хоть трижды императорскими. Итак, что мне делать? Для начала я попытался встать с койки. в чём и приуспел. Правда, морщась и постанывая, держась за стены, я пересёк палату и попытался отпереть дверь. Как я и подозревал, это оказалось безнадёжным делом. Допустим, я могу выскользнуть из палаты, когда дверь разблокирует для визита очередного медицинского робота. Говорят, ли это очень трудно, если только робот не настроен на ловлю пациентов. Но вот вопрос: далеко ли я уйду при земной тяжести? И куда мне идти? Словом, я записал бегство в дела не первоочередной срочности. Не зачем изображать из себя круглого дурака, это мне было ясно. Кто терпелив, тот и умён, а я был терпелив. Нетерпеливый человек не выжил бы на лунной базе. Значит, пусть пока всё идёт так, как идёт. Ну, а потом посмотрим. Немедленно вернитесь в постель. Встревоженный голос Жуанны заставил меня вздрогнуть. Не надо меня пугать. От этого я злюсь. А разозлившись, начинаю хамить. Короче говоря, я сердито предложил Жуанне зайти ко мне и уложить меня в постель. Раз уж ей хочется видеть меня именно там, самой, не доверяя это дело киберам, потому что им-то я буду сопротивляться и могу повредить себе ещё какие-нибудь кости или органы. Она схватилась и принялась меня уговаривать. Ну, это другое дело. Однако услуга за услугу. Пациент будет паенькой, а сиделка за это будет развлекать его беседой, не ссылаясь на занятость. Я ведь Важный пациент? Нет? Я не знаю. Чего вы не знаете? рассердился я. Может ли быть важным пациент с неопределённым социальным статусом? Анна подтвердила. Ну я по крайней мере необычный пациент, верно? Верно. Очень необычный. Не то слово. Значит, чертовски важный. Подумайте, любым полушарям часто ли медсёстры торчат в ординаторской? Моё безопелляционное заявление привело Жуанна в замешательство. Пока я укладывался обратно в койку, она молчала. Затем молвила неуверенно: "У вас будет социальный статус?" И я фыркнул: "Какой? Дворянство? Очень мне надо". "Но вам, пожалуй, хоть по меньшей мере титул барона. И это предложение или факт? Завтра вас посетит очень важное лицо оберггерольдтмейстер его величества". И что И всё выяснится. Но могу вас обнадежить уже сейчас. Прогноз более чем благоприятный. В противном случае маркиз Монфолькане не удостоил бы вас личного визита. Он маркиз? Бьюсь об заклад, она всплеснула руками. Господи, ну конечно. Кто же ещё может занимать такой пост? Князь, герцог или маркиз, ну в самом крайнем случае граф. Э, барон, скажите тоже. Барон, если ему повезёт, может находиться в его прямом подчинении. Я временно оставил эту тему, информацию надо было осмыслить. И мы с Жоанной поболтали о том, о сём. Меня, естественно, интересовало всё, что произошло на земле за последние 307 лет. Ну хотя бы самое главное. Последняя партия звёздных переселенцев прошла через лунную базу чуть более 400 лет назад. Незадолго перед этим база подверглась реконструкции, в частности, была расширена сеть временных жилищ для размещения там переселенцев. Позднее эти бесконечные коридоры и ряды однообразных комнат были использованы персоналом базы для выращивания овощей на гидропонике. Значит, четыре века назад все еще планировалось расширение овощей, Экспансия человечества в галактику. Но последняя партия колонистов оказалась меньше, чем ожидали на Луне. Тем не менее, с Земли последовало указание поддерживать базу в готовности к приёму следующей партии, которая так и не прибыла. Это было то, что я знал. Теперь я страстно желал узнать, почему она не прибыла. По какой причине земляне перестали интересоваться галактической экспансией? Не так уж много было тех колонистов-первопроходцев. То есть по меркам лунной базы достаточно, но всё равно ничтожно мало по сравнению с населением Земли. Неужели все, кто хотел отправиться к звёздам, осуществили своё желание, а новых покорителей неизвестных планет не нашлось во всём человечестве? Сомнительно. Но даже если это правда, то разве не свинство забыть о персонале лунной базы и перестать выходить на связь? А они ведь сделали это. Но почему? Почему? От Жуаны я услышал лишь то, что так исторически сложилось. Она пускала в ход эту мантру всякий раз, когда не могла или не хотела растолковать мне то, что меня интересовало сильнее всего. А когда я, потеряв терпение, начал злиться, вздохнула и выдала: Покуда мне знать? Я же простая дворянка. А я-то по простоте душевной думал, что дворяне исключая тех, которые родились ещё до крестовых походов, не гнушались образованием. Выходит, ошибался. Ну ладно. Перестали люди стремиться в космос, забыли об оставленном на Луне форпосте. Это я ещё понимаю. С трудом, с обидой, с горечью, но всё-таки могу понять. Не простить нет, а только понять. Но как и почему на земле в Энойф возник махровый феодализм и как он умудряется обходиться без простолюдинов? Кто кормит всю эту дворянскую ораву? А простолюдин это человек без статуса, решил ещё раз уточнить я. Боже мой, конечно. Наверное, Жуана опять всплеснула руками. Не знаю, не видел. Мне просто так показалось. хуже грязи, нет, просто никто. А если кому-то нравится быть никем? Продолжал допытываться я. Это невозможно. Что невозможно? Такое желание или невозможно сложить с себя дворянство? И то, и другое. Значит, движение вниз по социальной лестнице невозможно. Очень даже возможно. Вы не понимаете. Это уж точно. Ничегошеньки я не понимал. С тем и уснул. Снились мне отвратные палаческие сны. Разодетые и надушенные маркизы, герцоги и графы при содействии баронов ломали мне ребра. Сначала просто так, ради забавы, а потом с целью допытаться, зачем же я все-таки свалился с луны. А в самом деле зачем?